Религия как автономная система Этот тезис целиком можно отнести и к религии. В том, что религия, овладев умами, являет собой гигантскую и вполне реальную материальную силу, едва ли стоит сомневаться. Бесспорно, ее огромное воздействие на человека и общество, историю, культуру, быт и нравы. Каков же механизм этого воздействия? Как существует и действует религия как система? Религия как совокупность верований, обрядов, культов, храмов, жречества и тому подобное, возникает в определенных условиях социального бытия на определенном уровне развития производства и всей экономической структуры. Изменяющиеся условия бытия, речь идет об изменениях принципиального характера, оказывают корректирующее влияние на формы и методы религиозной активности, на сущность верований и культов, характер религиозных организаций. Именно это имеется в виду, когда речь идет о решающем воздействии базиса на надстроечное явление. Без сдвигов в образе жизни сфера надстройки застывает на примитивном уровне, как то демонстрирует религиозное представление, скажем, аборигенов Австралии. Однако воздействие кардинальных перемен в сфере производства на религию происходит отнюдь не прямолинейно и автоматически. Напротив, оно во многом зависит от тех организационных форм и той догматической структуры, которые та или иная религия уже выработала в процессе своего раннего развития. Практически это значит, что раз возникнув и начав формироваться в данных условиях по определенным, присущим именно ей структурным принципам, та или иная религия становится весьма автономной системой, развивающейся по своим внутренне детерминированным законам. Внешнее воздействие способно лишь стимулировать изменение развития религии в том или ином направлении, побудить ее приспособиться к меняющимся обстоятельствам. Страница 15 При этом религия может сильно видоизменяться. На базе старых представлений верования и религиозных форм могут возникнуть новые, Одна система может быть заменена другой, более развитой и приспособленной к изменившимся обстоятельствам, более удачно соответствующей потребностям общества. Но даже в этом случае новая религия, или видоизменившаяся, кардинальным образом реформированная, старая, подчиняется не столько прямым воздействием на нее извне, сколько своим собственным внутренне детерминированным законам развития. Религия, как автономная система, тесно связана с этнокультурной традицией, причем эта связь, по меньшей мере, на первых порах определяет незыблемость ее авторитета. Религия опирается на традицию, то есть на опыт сотен поколений придает ее нормам сакральный характер и тем превращает их в жесткий стандарт поведения, в обязательный стереотип. А национально-культурная традиция с ее мощной консервативной инерцией создает ту силу внутренней устойчивости и сопротивляемости внешним воздействиям, которая отличает религию как систему, и обеспечивают ее автономию, ее внутреннюю детерминированность. Будучи включенной вместе с собственно религиозными идеями и институтами в единую комплексную систему, религию в широком смысле слова, традиция создает своего рода непробиваемый защитный панцирь, предохраняющий структуру от ее разрушения под воздействием внешних сил. Именно в этом обратное воздействие религии на жизнь общества, на характер культуры, на ход истории.